Старший бригадир — человек жестокий, любит над людьми глумиться. Ему только в лужниках на арене драться с мутафагами. Тем более внешностью на них смахивает «Даром, что ли, оглобли прозвали». И чего в нем могла я нашла? Разве может этакий мутант быть нежным женщиной?» Закинув лямку на плечо, Вик Каспер помассировал затекшие ноги и выпрямился. «Пусть котомка пока лежит в библиотеке, а оглобля денек помучается. Гат он.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 из которой выдавался острый нос железной махины со стреловидными крыльями. Отец объяснил Вику, что это древняя овиетка. Ее раздвоенный хвост с коротким оперением утопал в некрозной полосе. Усыпанный пробоинами корпус проржавел но кабина, накрытая прозрачным колпаком, уцелела и выглядела нетронутой. За помутневшим от времени стеклом виднелась голова пилота. Взобравшись на крыло, отец быстро вскрыл кабину, осторожно вытащил труп в остлевших одеждах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 Туда везут оружие, которое меняют на соляру, наркотики, мутофагов или рабов. Там заключают сделки на поставку продуктов. Над болотистым руслом показалась стая ворон. Круто повернув, темным облаком устремилась к башне клана. Наблюдатели с 50 этажа дали короткую очередь из пулемета. Птицы с карканем рванулись в разные стороны. Неизвестно, откуда они прилетели в город. Если с запада, то могли принести какой нибудь заразу. Два года назад от мора погибли сотни людей. Поэтому дорогие патроны охраны потратила не зря. Вик посмотрел на север, где светлая полоса эстакады рассекала город на две части. Там, в руинах за дорогой, начинались ничейные территории, вотчины мутофагов, пустынных шакалов и панцирных волков. На мосту, что ввел через заболоченное русло к острову, затарахтели двигателями мотоколяски. Значит, колонну приняла под охрану бригады башмачников. Клан Каспера получил это название за торговлю ботинками с мягкой крепкой подошвой. Караван медленно приближался к арене. Рядом с машинами шли люди, с высоты напоминавшие букашек, которых иногда влавливает из своей бороды старый гуго. Вик часто спускался к нему на нижние галереи и подолгу разговаривал со стариком-сапожником, неплохо разбиравшимся в технике. Под влиянием отца Вик интересовался наукой. Его привлекали книги по механике,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 «Котомка где?» «Да я при к твоей котомке?» «У Каспера спроси. Я его с утра у нас на галерее видал, может?» «Каспер!» — взревел оглобля. Подавшись вперед, Вик вцепился в кранбалку едва не выронив книгу. «А теперь я приветствую мутантов пустоши! Слышите ли вы меня порождение нечистого? Скоро! Скоро доблестные жрецы киевского и московского храмов объединятся, позабыв былые распри, чтобы изгнать вас навсегда!»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 Вик швырнул книгу на площадку, оттолкнувшись от балки, чтобы забраться на верхнюю галерею. Вспотевшая ладонь скользнула по железу, и он чуть не сорвался. «Ты!» Оглобля был уже под ногами повесшего на одной руке Вика. Старший бригадир обжег его бешеным взглядом и подпрыгнул, пытаясь схватить за сандалий. Квета качнулась, пальцы чиркнули по подошве. Подтянувшись, Вик выбрался на галерею. шакали сын!» «Плохо дело».